Удивительное ощущение. Ты прогоняешь и подгоняешь кадры, находя и отмечая нужное. Сканируешь записи Айлы или Анатера. Ожидаешь, пока соберутся приглашенные, не отрываясь от работы, и чувствуешь, просто чувствуешь, что он рядом. Ощущаешь его присутствие всем телом, его внимательный взгляд, его готовность прикрыть в любой момент. И так хочется обернуться, утонуть во взгляде его темных глаз, Раствориться в нем, расплавиться, как воск горящей свечи и... просто быть рядом. В какой-то момент пришло сообщение от Иссенхая. Я отвлеклась от работы и прочла. Разобралась? Переписка велась на языке, которому научил меня сам Иссенхай. Простой, почти без падежей, очень легкий для изучения, не имеющий аналогов в обитаемой Вселенной. Этот язык был средством общения в те моменты, когда отсутствовала возможность провалиться в псисвязь. Дашев ответила мгновенно, утрясая последние мелочи, сделаю доклад, и дело закрыто. Вмешательство требуется? Сложный вопрос. С одной стороны, мы преступное сообщество, мы придерживаемся принципа невмешательства, с другой, мы преступное сообщество. Плевать мы хотели на принципы невмешательства. Будет видно по результату встречи. На данный момент я бы аннулировала любые контракты, связанные с переселением на Илонес». И Синхай несколько помедлил, затем написал. «Ты не спросила об Адзаура?» «Шеф. Шеф, как всегда, понял больше, чем мне хотелось бы». А я, я не оборачиваясь, ощущала на себе взгляд Чи и собиралась солгать руководству. Собственно, я и солгала. «Я с ним». Быстро написала Исинхаю. «Я с ним, и я ухожу с ним, как минимум на несколько лет. Это мое решение». На этот раз ответа шефа пришлось ждать долго. Достаточно долго, чтобы я отсканировала еще несколько листков Айлели Анатера. Но я знала, что ответ последует. Он и последовал. Кей, а теперь со мне, что это никоим образом не связано с приказом, который от Заура получил от императора». «Давай, девочка, я вижу, ты вышла на новый уровень умения лгать». На какой-то миг я закрыла глаза, посидела, заставляя себя успокоиться и ответила. «Это мое решение». «Кей!» okay. «Это мое решение». И я прервала связь. Три секунды на то, чтобы взять себя в руки. И снова работа. Между тем они собирались. Лорды которых пригласил Виантери и Сантанебрая, прибывшие вместе с лордами. Демоны тени отличались от высокородных разворотом плеч, военной выправкой, военной формой и только. А так одна раса, один типаж, одинаковый цвет глаз, разве что у Сантенебрая имелся иной оттенок. И крайне забавный лично для меня момент. Все демоны сопровождали лордов, являясь их охраной. А потому прибывшие правители Илонесса довольно сильно удивились, когда их охранники сели по одну сторону длинного стола переговоров, повинуясь жесту Стейтена и абсолютно игнорируя своих негодующих господ. Оригинальная вышла ситуация. Возмущенные высокородные представители аристократии Иланесса внезапно осознали. Их собственные военнослужащие плевать хотели на все их приказы. Сын Тенебрая -э были в бешенстве, и эта повисшая в воздухе угроза заставила аристократов умолкнуть. Присаживайтесь, беззаботно предложила я, стоя во главе стола и продолжая синхронизировать файлы для предстоящей презентации. Лорда Илонесса, заметно потрясенные, сели напротив своих телохранителей, нервно переглядываясь и обращая вопросительные же взгляды на лорда Виантери, который опустился на стул рядом со мной, по левую сторону стола, в то время как полковник Стейтон сидел напротив своего нанимателя прожигая меня мрачным, полным ненависти взглядом. Ненависти, но не тревоги. О, Супремо полагал, что сумел меня обойти, ведь мой заказ, тот самый, с краской, блестящим лаком и световым оборудованием, не доставят вовремя. И позаботился об этом именно он. И Я могла бы смолчать, да, но... Знаете, в чем ваша проблема, полковник? Поинтересовалась, очаровательно улыбнувшись ему. И в чем же? Прошипел Стейтон. Я напечатала на сей фразу и устройство послушно вывело ее на голографический экран, вспыхнувший над столом. «Одна маленькая деталь, капитан Давьер. Сеть Илонесса контролирую я». И когда Стейтон, прочитав его собственные слова, вновь посмотрел на меня, я пояснила. «Слишком много болтаете». На миг полковник прищурил глаза, просчитывая, что могла бы означать моя демонстрация — И лишь затем понял. Ваш заказ был отвлекающим маневром, подтвердила я его худшие предположения, и вновь лучезарно улыбнулась. Скрипнув зубами, рая хрипло выдохнул. Я ощутил подвох, однако щел отвлекающим маневром, лишь лак и краску, но не новейшую светотехнику. Бросив на него насмешливый взгляд, с насмешкой же ответила: Добро пожаловать в криминальный мир, Супрема. Здесь не играют по правилам глядя присутствующих, я торжественно представила их друг другу. Уважаемые Сентнебрая, полагая вам ваших нанимателей представлять не имеет смысла. Уважаемые лорды Иланесса, перед вами легендарные Сентнебрая. И да, они давно не в лесах. Как видите, они гораздо ближе, чем вы думали. Аристократы, переглянувшись, удостоили недоверчивым, практически презрительным взглядом меня, но затем В принципе, сейчас, глядя на это своеобразное противостояние лордов и их телохранителей, я вдруг поняла, на что изначально рассчитывал Стейтон, на то, что мне никто не поверит. Потому что каждый из лордов появился в сопровождении самых доверенных охранников. Здесь присутствовал даже начальник внутренней охраны замка Виантери, но и он после недолгого колебания обошел стол и встал рядом со Стейтоном, недвусмысленно продемонстрировав кем является на самом деле. И вот это уже стало для Виантери настоящим ударом. Аристократ глухо простонал, на миг прикрыв глаза ладонью, в попытке сдержать эмоции, а после сдавленно произнес. «Да, капитан Давиер, вы правы. Они оказались ближе, чем мы думали. Ближе, чем могли бы предположить даже в самом кошмарном из снов. Этаган, я доверял тебе». Вентери более ни слова не сказал начальнику внутренней охраны с истинно аристократической выдержкой, приняв удар. И выпрямившись, сел, сложив руки на столе перед собой и ожидая моих дальнейших действий. И их ждали все, и даже полковник Стейтон, который пристально смотрел на меня. Убийственно пристально. Настолько, что Чип, подчеркнувший свое положение вне закона и условности тем, что не сидел, как остальные за столом, а стоял у окна, На этот пристальный взгляд отреагировал «Полковник», безразлично вымораживающим тоном, от которого невольно вздрогнула даже я, произнес «Чи», «Вы не в курсе десятой доли того, на что я способен». Стейтон метнул на него уничижительный взгляд, но, судя по тому, как быстро отвел глаза, этот бой легко и даже не напрягаясь выиграл от Заура. «И приступим», — объявила я, призывая всех собравшихся к вниманию активировала голографическую доску и... И не успела начать, как дверь распахнулась, и на пороге появилась тагра. Пиратка, пошатываясь, уставилась на меня, но нас обеих удивил лорд Виантери. «Леди Анатера», — произнес он, сумевший даже в таких условиях сохранить манеры и придерживаться этикета. «Не ожидал, но счастлив видеть вас». Старуха едва ли глянула на него, вновь сосредоточившись на мне. «Ты заткнёшься», — произнесла она с ненавистью, проговаривая каждое слово. «И я хочу Сойна, Дисана». Как трудно иногда бывает со стероидным братством. Я выстрелила прежде, чем старуха успела уйти от снаряда. И, собственно, в ту сторону, куда Тагра, обладающая отменной реакцией истинной пиратки, дёрнулась. И лишь по одному этому она могла бы сделать закономерный вывод о том, скольких представителей летящей кометы я ликвидировала. Многих, очень и очень многих. И нет, я не убивала, таких людей убивать крайне глупо. Слишком много знают, чтобы просто молча умереть». Полковник Стейтон, синхронизируя свой сейр с голографической доской, произнесла я. «Вероятнее всего, леди Анатера успела активировать как минимум семь атомных снарядов, которые сейчас летят к Элонессу. Почему семь? Это любимое число клана летящей кометы». «Генерал Энекс, будьте так любезны, усадите леди Анатера», продолжила, вбивая скорость показа слайдов. «Она парализована, но вполне способна слушать и слышать». Генерал не возражал, тоже уже понял, кто перед ним, а потому, прежде чем поднимать, разоружил старуху. Судя по лицам присутствующих, они были несколько шокированы происходящим, особенно когда Эннекс открутил руку Тагры ниже локтя, извлек несколько снарядов из ее протеза, а затем вернул его на место. Та же участь постигла левую ногу. Пираты — такой народ, предприимчивый. И лишь разоружив, он усадил старуху на одну из кресел и повернулся ко мне. «Отлично», — сказала я, оглядев присутствующих. «И странное дело, со мной нет моей команды, но я чувствую себя спокойно, как никогда, потому что здесь есть Чи. Потому что, когда все это закончится, я снова смогу взять его за руку и... И не важно, что будет потом. Не важно, что впереди сексуальное рабство у императора Изаму, ничего не имеет значения в сравнении с тем, что я смогу хотя бы просто побыть рядом с Чи во время полета на Яторе. Мне достаточно и этого. Так что я собиралась сделать все, чтобы не доводить ситуацию до конфликта, потому что я нужна была от заура и нужна была живой. Я начну с того, произнесла, заставляя себя сосредоточиться на работе что представляю неправительственную организацию и нахожусь на Илонессе по заказу лорда Виантери. Все, что будет сказано и продемонстрировано здесь, останется здесь же». И тут полковник Стейтон сказал. «Мне нужны гарантии». «Вам?» Почти прошипел лорд Виантери и не сдержался от разъяренного. «Вы вообще работаете на меня». Полковник даже не глянул в его сторону, и я посчитала нужным вмешаться. «Лорд Виантери, боюсь, вы разговариваете с тем, кто несколько выше вас по положению». В зале воцарилось напряженное молчание. «Я же поинтересовалась у Стейтона». «Я правильно интерпретировала звание Супрема». Он не ответил, но словно бы стал несколько больше размером. А я напомнила себе про... никаких конфликтов. «Я работаю на Эсинхая прямо сообщила главному полуночному демону. Шеф дал слово Виантери, что вся найденная мной информация будет предоставлена нанимателю, то есть лорду Виантери, и останется конфиденциальной. Стейтон открыл рот и закрыл его. Да, слово Иссенхая — это слово Иссенхая. Оно значимее любых гарантий. Что ж, раз с этим разобрались, я перешла к делу. Итак, с давних пор на Илонессе проживают две разумные расы, и, полагаю, всем присутствующим об этом известно а те, кто не знал, уже догадались. Это был нехилый пассаж в сторону тех лордов, которые все еще не желали осознавать, по какой причине их охранники сели напротив как равные и всем своим видом выражали брезгливое возмущение происходящим. Санта-Небрая, продолжила я, переключая на кадр с практически полной симуляцией хвостатого ящера, «разумны, я бы даже сказала, значительно более разумны, чем те», На кого они, скажем так, работают?» Тишина стала почти угрожающей. Лорды оценивали угрозу. Демоны смотрели исключительно на Стейтона, демонстративно ожидая его реакции. Я практически физически ощущала, что хрупкое равновесие на планете зависит сейчас только от его решения. Но он уже не торопился. Маневр с фальшивым заказом краски и светотехники заставил его быть осторожнее. Мои слова про слишком много болтаете убедили предпочесть молчание. А моя уверенность вынуждала в напряженном полном ярости состоянии ожидать моих дальнейших слов, пытаясь понять, удалось ли мне узнать о нападении на поместье Анатера что-то, чего не смогли выяснить они. Да, я шагала по острию лезвия. Я танцевала на нем, я балансировала на грани, не обращая внимания на собственные раны, но я больше не сожалела, что оказалась на этой планете, потому что я уже спасла тысячи жизней. Несомненно, Синхай всегда держит слово, и информация действительно останется здесь, но отныне Илонессу станет крайне сложно заключать контракты с независимыми переселенцами. Более чем сложно. Я бы даже сказала, невозможно. Так что лордов и их охранников еще ждет пренеприятный сюрприз межпланетарного уровня. А пока вернемся к насущному. Далее я переключила сейер на запись тренирующихся на полигоне наемников и, останавливая кадры в нужных местах, продолжила. Сантенебрая -э мгновенно подстраиваются под окружающую обстановку и потому практически неотличимы от общей массы наемников, если не полить их грязью. Я ощущала на себе прожигающий взгляд полковника Стейтона, но неумолимо останавливала кадры, демонстрируя такие атовизмы, как, к примеру, хвост. В ночи такие вещи, конечно, не различить, но обляпанные грязью наемники, на рефлексах пытаясь уйти от падения, иногда использовали дополнительные части тела. И у меня собралась внушительная коллекция интересных кадров. В принципе, продолжила я, перещелкивая моменты. Я не специалист в генетике, но, вероятно, в целом обе ваши расы имеют много общего Просто одна способна адаптироваться к любым условиям, вторая — спорный вопрос. Я не удержалась от взгляда на Тагру. Она сидела у двери, не в состоянии пошевелиться и потрясенно смотрела на меня. Да, у нее тоже был шок. «Одного не могу понять», — я повернулась к Стейтону. «Зачем вам, женщины?» Отвечать он определенно не хотел. Не хотел вовсе, но все же процедил. «На сто особей мужского пола у нас приходится всего 75 женского. Обычно мы регулируем численность, отправляя достигших возраста размножения в различные армейские формирования. Как вы понимаете, капитан Давьер, выживают не все. Это было не то, что я могла бы понять. Ну да я не советчик». И продолжила. «Это помогает решить проблему?» «Не всегда». Синие глаза стоит и натемнели от бешенства. Мы способны размножаться исключительно на Илонессе, и существуют еще некоторые проблемы. Не все юноши обладают достаточными способностями, чтобы пройти тест на мужественность, после которого им позволяется обрести пару. К нашему огромному сожалению, некоторые из отбракованных сбиваются в стаи и в полнолуние теряют контроль. Казалось, каждое слово давалось Супрема с огромным трудом, но он все же говорил. «Но мне более-менее понятно», — кивнула я. «И полагая, лорды частично обо всем этом знали, не так ли?» Теперь вопрос был задан конкретно Виантере. Лорд с проседью в золотых волосах, глядя в поверхность стола, перед собой хрипло произнес: «Мы не ожидали такого развития данной расы». «Сюрприз!» — не удержалась я от язвительного и перешла к главному. Я так понимаю, в принципе, всех все устраивало до нападения на поместье Анатера. Это было откровенной иронией, потому что не устраивало. Сантенебрая вышли из сумрака и, судя по всему, собирались несколько перекроить правила Иланесса, но уничтожение поместья Анатера потрясло и их. Но одного я все же не поняла. Переключилась Сеир и, соответственно, доску на отражение рисунка Ойлели Анатера. «Что это? Третья раса? Или какая-то особенность расы Санта-Небрая? Вопрос был адресован полковнику Стейтону, но он, лишь бросив взгляд на доску, начал отсутствующе смотреть перед собой, сжимая зубы с такой силой, что, казалось, они сейчас начнут крошиться. «Это наша раса!» — наконец произнес Стейтон. Помолчал и все так же, ни на кого не глядя, продолжил. супрема не просто звание, капитан Давьер». Он повернулся ко мне. Это способности. Обычно женщин с кровью моего рода мы держим вдали от всех. Но кто-то из моих родственников развлекся, скажем так, на стороне. У нас подобное запрещено, но случается и такое. Обычно на севере. Несмотря на запрет, мы наказываем провинившегося, но не рождённого ребёнка. Также обычно от подобных походов на сторону рождаются мальчики или же девочки без возможностей супрема. Ситуация с Эйлэ Леонатера не просто вышла за рамки. По всем нашим данным, подобное невозможно. Способности зовущей, пробудившиеся во внучке – это первый известный нам случай. Первый и единственный. К сожалению, ни я, ни иные Супремы не ощутили зову вовремя. Эйлэ Леонатера сначала подчинила себе одного из слабейших, потом нескольких совсем юных, находящихся в стадии полуоборота. Для нее все это было чем-то... Он замялся. «Вроде вызова демонов», — предположила я. Стейтон кивнул, помолчал и продолжил. «Девчонку я казнил. Не без сожалений. Женщины в нашем роду становятся все большей редкостью. Но с решимостью. Супрема, ощутившая вкус крови один раз, уже не остановится. Власть хуже наркотика». И тут генерал Эннекс произнес... «Таким образом вы подтверждаете факт попытки покушения на меня». Полковник странно усмехнулся, посмотрел на Чи, все так же стоящего у окна, и тихо произнес. «Не на вас». Помолчал, все так же пристально глядя на Адзаура, и добавил. «Я не знаю, кто ты, но человеческого в тебе мало». Я невольно оглянулась на Чи. По моему скромному мнению, в моем монстре было больше человечности, чем во всех присутствующих разом, но... Мое мнение едва ли кого-то интересовало. «Полковник Акихира находится под моей защитой», — с нажимом сказала я. «Или вы под его», — парировал Стейтон. «Второе», — холодно подтвердил Дзаура. Полковник внезапно перевел взгляд на меня и задал неожиданный вопрос. «Вы хотя бы примерно догадываетесь, сколько крови на его руках?» Интересно, сам Стейтон догадывается, насколько мне на это плевать? Я полагаю, ее станет больше, если вы предпримете вторую попытку устранения полковника Акихира. И я вам даже больше скажу. В этом случае я гарантирую, что присоединюсь к увеличению количества крови на руках полковника. Приоритеты были расставлены жестко. Стейтен пристально посмотрел на меня и произнес то, что едва ли было очевидно для всех. «Полковника Кихира не работает на Иссенхая». Момент, который я не собиралась ни обсуждать, ни освещать, ни как бы то ни было комментировать. Но Че оказался в месте, где не следовало бы, в момент, который Илонес едва ли был готов вынести на вселенское обсуждение. Сор из избы не выносят, особенно эта планета. Планета, где хозяева внезапно осознали, что таковыми не являются» а те, кто скрывался в сумраке, решили выйти на свет и заявить о себе. Заявить опять же тайна И я, лишь косвенно знакомая с возможностями необученной, пробужденной и выросшей без контроля Супрема, в принципе могла лишь догадываться о возможностях конкретно полковника Стейтона. Существовали цивилизации, способные создавать коллективный разум. В свое время после столкновения именно с подобным явлением И Синхай перешел от закодированной переписки к разработке, а после и внедрению пси-связи, так что я сейчас не просто танцевала на лезвии, я балансировала на грани, и ценой одного неосторожного шага могла стать вовсе не моя смерть, и даже не смерть присутствующих здесь лордов. Все могло обернуться гораздо большей катастрофой, если Супрама просто отдаст приказ, приказ которому демоны Сумрака последуют незамедлительно. И мне, откровенно говоря, следовало найти врага сейчас. Единого врага, который объединит планету, готовую погрязнуть в междуусобных войнах. Найти быстро, надавить на больное. А больным местом для привыкшего к полному повиновению Супрема мог быть лишь тот, кто проявил неповиновение. «Думай, Кей, думай!» «А где Капрал Урхас?» Словно невзначай поинтересовалась я. Полковник медленно, но крайне угрожающе прищурил глаза. Насколько я понимаю, продолжила всеми силами, пытаясь отвлечь их внимание от чи Напав на меня, он проигнорировал ваше распоряжение и проявил недопустимое для вашей расы самоуправство. Я продолжила, ведь он явно нарушил ваш приказ, полковник, и нарушил его, пользуясь тем, что точно знал, вас нет на базе. Каждое слово произнесено иронично насмешливым тоном. В каждом слове непробиваемая уверенность в себе, сказанном, в моем взгляде. А внутри? Внутри мне было страшно тревожно, жутко. Как легко играть свою роль, когда точно знаешь, твоя смерть — лишь твоя проблема, когда проигрыш заранее обесценен и когда на сто процентов уверена в себе. Но я больше не была уверена. Я уже облажалась из Чи и с императором Ятори, просчет следовал за просчетом, и проблема в том, что на тот момент я была полностью уверена в том, что все получится, а получилось лишь частично. Теперь в себе уверенности вообще нет. Я пытаюсь это перебороть, но сложно, безумно сложно, особенно если учесть, что здесь присутствует Адзаура. С сотней демонов он справится, возможно с парой тысяч, но с целой расой сомнительно. Так что мне страшно. Я боюсь совершить ошибку, боюсь упустить детали, боюсь просчитаться, потому что накануне только моя жизнь. И так сильно сжимается сердце, оно не желает остановиться, ведь сердце безумно боится больше не услышать твоего дыхания. Но внешне я улыбаюсь, я не могу перестать демонстрировать абсолютную уверенность, я не могу упустить ситуацию, я не могу проиграть, просто не имею права. И вновь возвращаюсь к главной проблеме взаимодействия двух рас Иланес. Вы рассказали, что пробуждение возможности Супрема у Аэли Анатера стало полной неожиданностью для вас и других вам подобных. Но аномалии или отклонения или мутации в эволюции происходят всегда в любом виде, в любой расе, и насколько я знаю, даже в любой искусственно выращиваемой породе. Обычно подобных особей либо изолируют, либо И я посмотрела в глаза Стейтону. «Либо те, кто выступает против гегемонии супрема в вашей расе, уже некоторое время направляют генетические мутации по нужному им пути». Полковник шумно выдохнул и откинулся на спинку стула. Несколько секунд он взирал на зеленое сукно стола, затем поднял глаза, стремительно теряющие человекоподобие на меня, и хрипло спросил. «Что еще вам известно?» «Получилось». И остаётся лишь играть свою роль, не демонстрируя всего того облегчения, что я сейчас испытала. И с легкостью, которую я не ощущала вовсе, вывести на экран рисунок Айлели Анатера. Глаза. Глаза в лесу были первым, на что я обратила внимание, когда взяла этот рисунок. Потому что именно эти глаза, такой же взгляд я видела при нападении невидимки на меня на базе. Испытав страх однажды, «Мы запоминаем источник ужаса», — произнесла я, комментируя снимки. Не знаю, как для вас, а лично мне эти глазки показались более чем знакомыми. Так где же сейчас капрал Урхас? он замер на мгновение, а затем, резко поднявшись, даже не вышел, выбежал прочь. Следом за ним подорвались и остальные Сентанебрая, и вскоре в помещении остались лишь лорды Илонесса. Я посмотрела на сидящую у двери пиратку. Леди Анатера практически умоляла взглядом, но я не стала ни сжигать, ни уничтожать записи ее родственницы. Это была не моя работа. Вообще не моя. Лорд Виантери, я справилась с заданием. Передавая заказчику все материалы дела, рисунки, записи с камеры и прочее, безразлично поинтересовалась. Более чем капитан Давьер. Сам Виантери выглядел не лучшим образом трудом приняв к сведению всю открывшуюся информацию. Замолк, затем с надеждой вопросил: «Возможно, у вас будут какие-то рекомендации. Не моя специфика», — совершенно искренне призналась ему. И так как сам лорд Виантери после моих слов застыл с таким видом, словно только что проглотил шпагу, сжалилась и посоветовала. «Обратитесь к адмиралу Вейнеру. На данный момент он лучший специалист по решению проблем». Виантери странно усмехнулся и произнес. «Мы в курсе, как он умеет решать проблемы». Во всем обитаемом космосе имелось расхожее мнение о Вейнере, который действительно решал проблемы крайне своеобразным образом. Если проблема есть, нужно сделать так, чтобы ее не было в буквальном смысле. Последним известным случаем стало столкновение с Таярским флотом. Что сказать? Проблем с Таярским флотом больше нет, как и, в принципе, самого Тыярского флота. Представила себе, в принципе, несуществующий Илонес. С другой стороны, это могло бы стать неплохим рычагом давления. И, взяв сейр, я набрала номер полковника Стейтона, чтобы сообщить. В случае продолжающихся нападений сюда прибудет Вейнер. «Это угроза?» — мгновенно отозвался он. Констатация факта не сдержала усмешку я. И повернулась к Чи. Пора было валить быстро, очень быстро, потому как меня защищало слово Синхая, а вот не защищало ничего. Мой персональный монстр понял все практически без слов. Молча подошел ко мне, взял рюкзак, в котором остались все мои вещи, перекинул через плечо и, собственно, всем своим видом дал понять, что мы сваливаем. «Капитан Д'Авьер». Лорд Виантери нервно поднялся. Он смотрел на меня так, словно я была той последней соломинкой, за которую он все пытался ухватиться. «Вы полагаете, что мы все в безопасности?» И на меня посмотрели так, что... Не ответить было, откровенно говоря, неудобно. Хотя это и не являлось моей работой. Я выключила сир, отсоединила его от голографической доски, посмотрела на лордов иланесса и высказалась максимально честно. Санта-небрая, вероятнее всего, паразитирующая раса. Симбиоз с вами для них приоритетная задача. Если размножаться они способны исключительно на Илонессе, то нет ничего удивительного в том, что как только, скажем так, запахло жареным, большинство из них вернулось на планету. А вы все вдруг получили надежную охрану. Ведь я правильно понимаю, что настолько квалифицированных охранников вы смогли нанять после нападения на поместье Анатера. Лорды молча приглянулись. небрая вас защищают». Обозначила я ситуацию максимально доступным способом. И проблема не у вас, проблема у них. Те, кто напал на поместье Анатера, ренегаты Санта-Небрая. Я бы даже сказала отброса их общества, не имеющие права на продолжение рода. Вы же слышали, что сказал Стейтон. Не все юноши обладают достаточными способностями, чтобы пройти тест на мужественность, после которого им позволяется обрести пару. К нашему огромному сожалению, некоторые из отбракованных сбиваются в стаи и в полнолуние теряют контроль. Все нападения на города-переселенцев проходили в полнолуние, не так ли? Ответом мне было напряженное молчание. Но всех все устраивало. Я не сдержала горькой усмешки. Это устраивало только лордов Илонесса и самих Сантенебрая. Первые таким образом откупались свежим мясом, вторые смотрели сквозь пальцы на самоуправство самцов оставшихся без пары. А вот мнение переселенцев никто не спрашивал. Мерзкая ситуация, если честно. И говоря откровенно, все, что меня радовало в этом, не будет им больше никакого свежего мяса. Уж и Синхай об этом позаботится. Но кое-что имело смысл объяснить заметно потрясенным лордам. Случившееся с родом Анатера вряд ли повторится. Насколько я успела узнать полковника Стейтона, он решит проблему максимально быстро и максимально изолируя вас от собственного решения данного конфликта. Один из присутствующих усмехнулся и произнес. «Капитан Довьер, вы сейчас здесь пытаетесь сообщить нам, что мы, обладающие почти неограниченной властью и контролирующие весь Илонес, что-то вроде маленьких несмышленных детей?» Пожав плечами, честно ответила. «Типа того». Наделенные неограниченной властью молча переглянулись. Собственно, едва ли им оставалось что-то иное, кроме как осознать не самую радостную реальность. Но так иногда бывает. Ты чувствуешь себя сильным и свободным, а оказываешься чем-то вроде марионетки, которые искусно управляют. «У вас есть Вейнер, ваш безотказный козырь в любых переговорах». Это было моей последней фразой для собравшихся, и мы с Адзаура покинули замок лорда Виантыри.